Самым интересным оказалась телефонограмма от Судоплатова-старшего. «Передай Волтусу, что мы со щелковым и телегруппой приедем сегодня в три». С улыбкой показал депешу Оле, насладился хихиканием и посмотрел на часы. Десять ровно. Взяв трубку внутреннего телефона, отдал команду. «Протокол сэр, Высший милицейский вариант минус баня». Нечего мне тут, а то вдруг во вкус войдут, потом не отделаешься. Потемкинскую деревню готовить будешь, подколола меня певица. Незачем развела руками. Поснимают в ДК награждение пацанов браконьеров и уедут. В дверь застенчиво постучали, и в кабинет вошел свободный ронин из типографии, одетый в костюм и с портфелем в руке. Легкий поклон в сторону неуклюжа отвесившей обратной певицы. Мне нет, потому что за руку поздороваемся. Поприветствовали друг друга на русском, чтобы Оле было понятно. Присаживайтесь, Катарасан, заведующий по типографии смущенно уселся. Хорошая сегодня погода, чуть-чуть помог я ему, пока певица наливала нам чай. Комп сплеет Виталину, милаха какая. «Погода действительно хороша». Без привычной улыбки покивал он. «Что-то случилось, Катарасан? «Я всего лишь гость в вашей прекрасной стране, Тукачева-сенсей», отводя взгляд, тихо начал он оправдываться. «И не мне учить ваш народ дисциплине. В конце концов, Россия добилась впечатляющих успехов, и надо быть слепцом, чтобы с ними не считаться. Без дисциплины и упорства человека невозможно отправить в космос». — Спасибо за теплые слова о нашей стране, Катара-сан! — с улыбкой поблагодарил я. — Наши народы давно живут по соседству, и пусть оно не всегда было безоблачным, нам есть чему поучиться друг у друга к взаимной выгоде. Что же до цели вашего визита, даже в самом прекрасном саду можно отыскать гниль. С ними мы боремся, как и положено, уважающему себя садовнику. Японец просветлел. Мальчик не против, если ему будут регулярно стучать. «Я вижу, как много труда вы вкладываете в ваши начинания, поэтому позволил себе изложить некоторые наблюдения». Он залез в портфель и достал оттуда папочку. «Очень предусмотрительная, Катарасан. сан Меньшего от специалиста вашего уровня я и не ждал. Одобрил я такой подход». Я самым внимательным образом ознакомлюсь с вашими наблюдениями и приму меры, если такая необходимость возникнет. Кого-то точно уволить придется, но не делать же это, япошки, провоцируя всеобщую шовинистическую ненависть. Немного попили чаю с булками, я спросил, нашли вы общий язык с жителями совхоза, Катарасан. Замечательные люди. С улыбкой покивал он. За Очень редким исключением, с намеком посмотрел на папку. Я бы хотел попросить вас об услуге. Завтра и сегодня на вечернем киносеансе мы показываем фильм «Телохранитель» Курасавы Сенсея. Не могли бы вы посетить это мероприятие и ответить на вопросы зрителя о Японии? — Ваша просьба — честь для меня, — слегка поклонился он. — Хоть история и не моя специальность, но я с радостью поделюсь всем, чем смогу. Допив чай, он свалил, и мы с Олей пошли встречать первую пачку гостей. Прибыли бабушки для службы знакомств и самый настоящий православный протеереи, разумеется, в чине капитана госбезопасности.